Глава 4. в этот самый момент грузовое судно Летиция пересекало 2 1 а й меридиан, направляясь в Нью-Йорк с заходом на а з о р с к и е острова. В запертом отсеке глубокого носового трюма находилось 545 к и л о г р а м м о в пластиковой взрывчатки, упакованные в серого цвета ящики. Близ этих ящиков в непроницаемом й глет трюма лежал в полусознании Али Хассан. Огромная крыса взобралась ему на живот и теперь подбиралась к лицу. Хассан лежал так уже три дня. Капитан к е м а л ь л а р м о з о прострелил ему живот. Крыса была голодна, но не настолько, чтобы утратить осторожность. Поначалу ее отпугивали стоны Хассана, но сейчас она слышала лишь прерывистое хриплое дыхание. Она приостановилась на запекшейся корке, покрывавшей вздувшийся живот, и обнюхала Рану. Потом д в и н у л а с ь дальше на грудь. Хассан еще мог чувствовать ее коготки сквозь ткань рубашки. Нужно ждать. В левой руке он сжимал ломик, который выронил капитан л о р м о з о когда Хассан застал его у серых ящиков, а в правой у Хассана был пистолет Вальтер ППК, который он не успел выхватить вовремя. Он не собирался стрелять в крысу. Выстрел могут услышать. Надо, чтобы п р е д а т е л ь Лормоза Подумал, что он мертв, когда снова спустится в трюм. Теперь крыса чуть не упиралась носом ему в подбородок. От его затрудненного дыхания у нее шевелились усы. Собрав все свои силы, Хасан взмахнул ломиком наискось над грудью и почувствовал, что попал крысе в бок. Коготки на мгновение впились в кожу, когда крыса рывком соскочила с его груди, и он услышал, как они заскребли по железному настилу палубы. Тварь убегала. Прошло несколько минут. Потом Хасан расслышал слабый шорох. Ему показалось, шорох слышится из штанины, но Хасан уже не ощущал своего тела ниже пояса и был за это благодарен судьбе. Соблазн покончить с собой был велик, и мысль об этом теперь не покидала его ни на минуту. У него еще хватит сил поднести к виску Вальтер, и он обязательно так и сделает, говорил он себе. Как только придет Мухаммад Фазиль, до тех пор он будет охранять ящики. Хассан не знал, сколько времени он пролежал вот так в темноте, но понимал, что теперь сознание будет все чаще покидать его и пытался использовать то время, что у него оставалось. Когда Хассан застал Лармоза у ящиков с ломиком в руках, до Азорских островов оставалось чуть больше трех дней. Если Мухаммад Фазиль 2 ноября не получит оттуда телеграмму от Хассана, как было договорено, у него будет два дня до отплытия Летиции. Азоры последний порт захода перед Нью-Йорком. Фазиль все сделает, думал х а с а н Я его не подведу. Каждый толчок изношенного двигателя Летиции с о т р я с а ю палубный настил, отдавался в голове Хассана. В глазах плавали красные круги. Он напрягал слух, чтобы расслышать биение дизеля, и думал, что слышит пульс Бога. В восемнадцати метрах над днищем трюма, где лежал Хассан, капитан Кималь Лармозо отдыхал в своей каюте, потягивая пиво Саппоро прямо из бутылки и слушая новости. Ливанская армия снова ведет бои с партизанами. Прекрасно, думал он, чума их всех поразить, тех и других. Ливанские чиновники вечно грозили отнять у него лицензию, а партизаны могли запросто отнять у него жизнь. Когда бы он ни заходил в Бейрут, Тир или Тобрук, всегда приходилось платить и тем и другим. И партизанам меньше, чем этим любителям трахать верблюдов, этим скотоложцам из ливанской таможни. Теперь ему достанется от партизан. Он сразу понял, что ему от них не уйти, когда Хассан Застал его у ящиков. Уж Фазиль со своими подручными спуску ему не даст, когда он вернется в Бейрут. А может, ливанцы хоть чему-то научатся у короля Хусейна и выдворят п а р т и з а н из страны. Тогда платить придется только одной стороне. Да чего же ему все это о с т о ч е р т е л о Отвези этого туда, доставь оружие, держи язык за зубами. Я все знаю про то, как надо держать язык за зубами, думал л а р м о з а Зря что ли у меня ухо такое? Такое не от спешки во время бритья бывает. Он однажды обнаружил магнитную мину на облепленном ракушками корпусе л е т и ц ц и ниже ватерлинии, и взрыватель уже был наготове. Они и не задумались бы взорвать судно, если бы он отказался выполнить их требования. Лармоза был огромен и волосат. И несло от него так, что даже у б ы в а л ы х матросов, щипало в носу от этой вони. А когда он ложился, койка провисала чуть не до пола под его тяжестью. Сейчас он зубами о т к у п о рил еще одну бутылку сапора и задумался, уставившись п о р о с е ч ь и м и глазками на прилепленный к переборке разворот итальянского порно-журнала, изображающего садомитов противоположных полов в процессе саития. Потом он поднял с пола маленькую фигурку Мадонны, стоявшую у самой койки, и поставил себе на грудь. Она была сильно поцарапана. Это он ковырял ее ножом, пока не понял, что это такое. Лормозу были известны три места, где за взрывчатку давали наличные. В Майами был один кубинец, сбежавший с острова. Ума у него было гораздо меньше, чем денег. Еще в Доминиканской республике жил человек. который всегда готов был выложить кучу бразильских к р у з е р о в за все, что стреляет или взрывает. Третьим возможным покупателем было правительство Соединенных Штатов. Конечно, он в этом случае получит вознаграждение, но л а р м о з а знал, что кроме того есть масса других преимуществ, если иметь дело с американцами. Американские таможенники смогут тогда забыть о некоторых своих предубеждениях по отношению к нему. Вообще-то Лормозов с к р ы л ящики, потому что хотел иметь компромат на импортера Бенджамина Музе и сорвать хороший к у ш Чтобы заставить Музе раскошелиться, надо было знать, сколько на самом деле стоит контрабандный груз. Раньше Лормоза никогда не трогал грузы, предназначенные для Музе. Не стал бы делать это и сейчас, если бы не упорные слухи о том, что Музи сворачивает свои дела на Ближнем Востоке. А если так, то левые доходы капитана существенно снизятся. Как знать, может это последний фрахт Музи, так почему не сорвать куш по увесистей? л а р м о н задумал, что везет хорошую партию наркотиков. Музи часто закупал гашиш у Альфатаха. А вместо этого наткнулся на пластиковую взрывчатку. Тут-то его и з а с т а л Хассан и как дурак схватился за свою пушку. Взрывчатка это ведь совсем другое дело, не то что наркотики. Тут друзья уже не могут пошантажировать друг друга, оставаясь друзьями. Лормоза очень надеялся, что Музи сможет уладить дело с боевиками и получить хорошую прибыль от продажи взрывчатки. Но, конечно, уже после того. Как задаст ему хорошую трёпку за то, что сунул нос в ящики. Ну а если музей откажется сотрудничать, не захочет взять лормозов долю и утихомирить боевиков, тогда капитан оставит взрывчатку себе и загонит её кому-то ещё. Если уж скрываться, то лучше быть богатым и здоровым. Только сперва надо точно подсчитать, сколько всего есть на продажу. да еще избавиться от к о е какого дерьма там в трюме Лармоза знал, что Хассан тяжело ранен и теперь считал, что у него было достаточно времени, чтобы подохнуть. Он решил, что зашьет Хассана в мешок, а балласт прикрепит уже в гавани п о н т а д е л ь г а д а когда на борту останется только якорная вахта. Тело он сбросит в глубоких водах, подальше от озор. В Бейруте Мухаммад Фазиль Заходил на телеграф каждый час, с п р а в и т ь с я нет ли ему телеграммы. Поначалу он думал, что телеграма м Хассана Сазор просто задержалась. Раньше телеграммы всегда приходили к полудню. За то время, что дряхлый сухогруз двигался все дальше на запад, Фазиль получил уже три известия из Бенгази, Туниса и Лиссабона. Текст всегда был разный, но означали телеграммы одно: взрывчатка в порядке. В той, которую он ждал теперь. Должно было сообщаться, матери сегодня гораздо лучше. Подпись Хасе. В шесть вечера так и не получив телеграммы, Фазиль отправился в аэропорт. У него с собой были документы на имя фотографа алжирца и фотокамера для скоростной съемки. Камера была выпотрошена. В ней теперь помещался револьвер Magnum 357. На всякий случай Фазиль заказал билет на самолет еще две недели назад. Понта-дельгадо он должен быть завтра в четыре часа дня. Капитан л а р м о з у сменил своего первого помощника Уштурвала, когда ранним утром 2 ноября л е т и ц и я огибала скалистые берега Санта-Марии. Капитан обошел остров с юго-запада и повернул на север к Сан-Мигелю, чтобы зайти в порт Понта-дельгадо. В свете зимнего солнца этот португальский город радовал глаз своими белыми, крытыми красной черепицей домами. Вечно зеленые деревья вокруг домов тянулись вверх. Они были почти той же высоты, что и колокольня. За городом плавно вздымались горные склоны. На них л о с к у т н ы м о д е я л о м раскинулись поля. В порту у причала, когда команда освободила судно от партии малой сельскохозяйственной техники и грузовая марка л е т и ц я и поднялась над водой, на корабль было страшно смотреть. Так оброс ракушками его корпус. Но вот на борт доставили ящики с минералкой, и л е т и ц и я снова опустилась по ватерлинию в портовые воды. Лармоза нисколько не беспокоился. Разгрузка и погрузка будут проводиться только в кормовом трюме. Небольшой запертый на замок отсек носового трюма никто не потревожит. Большая часть работы была закончена на следующий день еще до наступления вечера, и Лармоза отпустил команду на берег. Казначей выдал матросам деньги, но немного, только чтобы каждому хватило провести время в баре и у девочек. Команда заторопилась прочь по набережной в предвкушении веселого вечера. Матрос, опередивший всех, не успел даже толком стереть с шеи мыльную пену после бритья. В спешке никто не заметил худощавого человека у колонны портика банка Националь Ультрамарина. Он явно пытался сосчитать. Сколько матросов сошло на берег, пока они гурьбой валили мимо него. На корабле воцарилась тишина. Слышны были лишь шаги капитана. Он спускался в мастерскую, небольшой отсек при машинном отделении, т у с к л о освещенный забранной в проволочную сетку лампочкой. Порывшись в куче железного хлама, Лормозу отыскал среди старых деталей шатун с цапфой, валявшийся здесь с весны. Когда у летитца изаклинил двигатель на т о б р у к с к о м рейде, шатун походил на огромную железную кость. Когда Лормоз а поднял его в руках, прикидывая вес, уверившись, что его веса хватит, чтобы увлечь тело Хассана в глубины вод на самое дно Атлантического океана, капитан оттащил шатун на корму и запер там в рундуке вместе с мотком веревки. Затем он отправился в камбус. Взял из запасов к о к а большой парусиновый мешок для мусора и направился через пустую кают-компанию к трапу. Перебросив мешок через плечо, словно мексиканскую шаль, Лормо зашел на с в и с т ы в а е сквозь зубы, и звук его тяжелых шагов громким эхом отдавался в тиши коридора. Вдруг позади себя он расслышал какой-то шум. Капитан замер, прислушиваясь. Может, это просто старик Вахтинный ходит там на верхней палубе и с к а ю е т к о м п а н и и через люк? Лормоза выбрался к трапу и стал спускаться вниз по железным ступеням на уровень носового трюма. Однако входить в трюм он не стал. Вместо этого грохнул крышкой люка и отошел назад. Прислонившись к переборке у подножия трапа, Лормоза смотрел вверх. Пытаясь разглядеть, что делается там у верхнего люка в самом устье железной лестничной шахты, на дне которой он сейчас стоял, пятизарядный э р о й т системы Смит-Вессон в его огромной руке выглядел словно детский леденцовый пистолет. Лармоза стоял и смотрел. И вот вверху откинулась крышка люка, и в проеме показалась маленькая аккуратная голова Мухаммада ф а з и л я Он двигался медленно и осторожно, словно змея на охоте. Лармо за выстрелил, оглушительный грохот заполнил лестничную шахту, отдаваясь от железных стен. Пуля с визгом отскочила от стального поручня. Лармо за нырнул в люк трюма и захлопнул за собой крышку. Он ждал в темноте, обливаясь потом, и отвратительный запах его тела смешивался с запахом ржавчины. Из а с т ы в ш е й смазки. Звук шагов на ступенях трапа был размеренным и спокойным. Лармоза понимал, что Фазиль спускается, держась за поручень одной рукой, сжимая в другой оружие, и, конечно, держит под прицелом крышку люка. Лармоза протиснулся за контейнер метрах в четырех от единственного входа в трюм. Время работало на него. Кто-нибудь из матросов так или иначе. Скоро приволочется на судно. Надо придумать, чтобы такое предложить ф а з и л ю как выкрутиться. Нет, ничего не выйдет. Осталось еще четыре патрона. Он просто п р и с т р е л и т ф а з и л я когда тот сунется в люк. Решено. Шаги по трапу на мгновение затихли. Затем грохнул магнум ф а з и л я и пуля пробила крышку люка, разметав осколки по трюму. Лормоза выстрелил в ответ, но его пуля 38 с п е ш а л лишь оставила вмятину на металле. Увидев, что крышка откинулась и в проеме появился темный силуэт, Лормоза продолжал стрелять. При вспышке последнего выстрела капитан разглядел, что стрелял в подушку, взятую из дивана в кают компании. Тогда Лормо забросился бежать, спотыкаясь в темноте и проклиная все на свете. Он бежал к носовому отсеку. Он возьмет Вальтер Хассана и прикончит Фазили на месте. Огромный и толстый Лармоза тем не менее двигался довольно легко. К тому же он прекрасно знал планировку трюма. За полминуты он добежал до переборки и, нащупав дверцу, полез за ключом. От вони, ударившей ему в нос, когда он шагнул в отсек, у него перехватило дыхание. Чтобы не выдать себя, Лормоза не стал зажигать свет и пополз вперед по палубному настилу в черной, как деготь, мгле, пытаясь нащупать ноги Хассана и чертыхаясь себе под нос. То и дело он натыкался на контейнеры и ящики, приходилось менять направление, ползти в круговую. Наконец он нащупал ботинок. Лормоза повел рукой вдоль штанины и вверх по животу к поясу. Вальтера за поясом не было. Он ощупал тело с обеих сторон, ощупал руку повыше локтя, почувствовал, как она шевельнулась, но так и не обнаружил оружия до тех пор, пока выстрел из Вальтера не ударил ему прямо в лицо. Звон в ушах был таким оглушающим, что Фазиль только через несколько минут смог расслышать хриплый шепот из носового отсека: "Фазиль". Фазиль. Луч крохотного фонарика прорезал черноту отсека. По железному настилу зацарапали коготки. Кто-то поспешил удрать из лужицы света. Фазиль провел лучом по кровавому месиву, что недавно было лицом Лармоза. Капитан лежал на спине, убитый наповал. Фазиль шагнул в отсек. Опустившись на колени, он взял в ладони изувеченное крысами лицо Али Хассана. Губы раскрылись. Фазиль, ты все правильно сделал, Хасан. Я приведу врача. Фазиль видел, положение безнадежно. Хасану живот которого вздуло от перитонита уже ничто не поможет. Но Фазиль вполне мог похитить какого-нибудь врача за полчаса до отплытия л е т и ц и и привести его на борт, а потом убить где-нибудь в открытом море до прихода в Нью-Йорк. Хасан заслуживает и большего. Это было бы только гуманно, Хасан. Я вернусь через пять минут, принесу аптечку. Я оставлю тебе свет. В ответ раздался чуть слышный шепот. Я выполнил задание. Ты все сделал как надо. Отдохни, друг. Сейчас я принесу морфий, а после приведу врача. Фазиль ощупью пробирался к выходу в черноте трюма, когда позади раздался выстрел в Альтера. Он остановился и на мгновение прижался лбом к холодному металлу корабля. Вы все за это заплатите, прошептал он. Фазиль обращался к целому народу, к людям, которых в жизни своей никогда не видел. Старик матрос на якорной вахте все еще не пришел в себя. Он так и лежал там, где Фазиль его обезвредил, с огромной шишкой на затылке. Тот оттащил его в кабину первого помощника и уложил на койку. Потом сел и задумался. Поначалу они планировали, что ящики будут доставлены в Бруклинский порт и получены импортером Бенджамином Музи. Выяснить связался ли Лармоза с Музи заранее, чтобы с его помощью осуществить этот предательский план, не представлялось возможным. Музе все равно придется обезвредить. Он слишком много знает. Таможенникам захочется узнать, куда подевался Лормоза. Посыплются вопросы. Не похоже, чтобы кто-то другой на корабле знал, что находится в ящиках. Ключ от носового отсека вместе со всей свисавшей с кольца связкой так и остался торчать в замке, когда Лормоза подох. Теперь эта связка лежала в кармане у ф а з и л я Взрывчатка не должна прибыть в Нью-Йоркский порт вовсе, это ясно. Первый помощник Мустафа Фаузи оказался человеком вполне разумным и не очень храбрым. Около полуночи, когда Фаузи вернулся на корабль, Фазиль поговорил с ним. Беседа была совсем недолгой. В одной руке Фазиль держал большой черный р е в о л ь в е р в другой две тысячи американских долларов. Фаузи осведомился о состоянии здоровья сестры и матушки Фаузи, проживающих в Бейруте, а затем высказал предположение, что их здоровье и благополучие в значительной степени будут зависеть от того, согласится ли Фаузи ему помогать. Тот сразу же согласился. В семь часов вечера по восточному времени в доме Майкла Ландера зазвонил телефон. Майкл работал в гараже и сам взял отводную трубку. Далее размешивала краску в большой ж е с т я н к е По шуму и треску в трубке Ландер понял, что звонят издалека. Мужской голос, довольно приятный, английская речь с акцентом, слегка напоминающим оксфордский выговор Далее мужчина попросил к телефону хозяйку дома. Далее бросилась к телефону. Последовала долгая и утомительная беседа по-английски о родственниках и о какой-то недвижимости. Беседу завершила пулеметная очередь арабского сленга, продолжавшаяся секунд двадцать. Далее повернулась к Майклу, прикрыв трубку ладонью. Майкл, нам придется забрать взрывчатку в открытом море. Ты можешь достать катер? Мозг Ландера работал молниеносно. Да. Передай место встречи. 40 миль к востоку от маяка Барнигат за полчаса до заката. Установим визуальный контакт, пока еще светло. Встанем борт оборт, как только стемнеет. Если сила ветра превысит 5 баллов, операция откладывается ровно на 24 ч часа. Скажи, пусть перепакуют груз так, чтобы каждый тюк был под силу одному человеку. Далее быстро закончила разговор по телефону. Вторник двенадцатого, сообщила она и с удивлением посмотрела на Майкла. Послушай, ты что вот так моментально смог разработать весь этот план? Нет, ответил Ландер. Далее давно поняла, что Ландеру нельзя лгать. Это было бы столь же глупо, как закладывать в компьютер лишь наполовину верные данные и ожидать правильного ответа. К тому же он всегда замечал даже малейшие ее намерения. уклониться от истины. Теперь она была до глубины души рада, что с самого начала посвятила его во все детали плана доставки взрывчатки в США. Майкл терпеливо выслушал ее рассказ о том, что произошло на летиции. Ты думаешь, Музи навёл Лармоза на это дело? – спросил он. Фазиль не знает. У него не было возможности допросить Лармоза. Ничего не п о д е л а е ш ь Приходится считать, что он навёл. Мы не можем рисковать, правда, ведь Майкл? Если только Музи решился сам заняться этим грузом, забрать себе аванс и продать взрывчатку кому-то ещё, то значит он заложил нас американским властям. Он не мог бы поступить иначе. Ему ведь собственную шкуру надо спасать. Даже если Музи и не предал нас, его всё равно придётся обезвредить. Он слишком много знает. И он тебя видел? Он может тебя опознать. Вы с самого начала решили, что его надо будет убрать? Да. Он ведь никогда не был с нами и, кроме того, занят опасным делом. Если полиция решит потрясти его по другому поводу, кто знает, что он им там наплетет? Далее вдруг поняла, что переборщила и умерила пыл. Мне нестерпима мысль, что Музи постоянные угрозы тебе, Майкл, добавила она мягко. Да ведь ты и сам ему не доверяешь, правда? Ты даже разработал план получения взрывчатки в открытом море просто так на всякий случай, да? Это просто потрясающе. Ага, просто потрясающе. Откликнулся Ландер. Только вот что: с Музи ничего не должно случиться, пока мы не получим взрывчатку. Если он заложил нас полицией, чтобы обеспечить себе безопасность, неважно по какой причине. Ловушка будет расставлена в порту до тех пор, пока они полагают, что мы туда сами явимся. Они вряд ли станут перебрасывать людей по воздуху, чтобы устроить засаду на корабле. Если с м у з и р а з д е л а ю т с я до прихода судна, полиция будет знать, что мы и не собираемся появляться в порту. Нас уже будут ждать, когда мы отправимся на корабль. Ландера вдруг охватил гнев, губы у него побелели. Что этот ваш генератор идей, этот мешок с верблюжьим дерьмом никого лучше музе найти не мог? Далее и бровью не повела. Она не стала напоминать ему, что это он сам первым отправился к музе. Она была уверена, этот новый приступ гнева будет подавлен и пополнит запас злости, хранящийся в душе Ландера. И это будет только на пользу, когда дойдет до дела. На мгновение Майкл прикрыл глаза.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 К нему вдруг пришло озарение. Отлетав над ярмаркой, он выпивал в баре мотеля, потихоньку пьянея. Было поздно. В холле работал телевизор, подвешенный к потолку над самым краем стойки бара. Ландер сидел чуть не под телевизором, уставясь в стакан. Большинство посетителей сидели на своих табуретах, лицом к Майклу, отвернувшись от стойки и бледный свет экрана.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 Кошмар в олимпийской деревне. Вертолет в аэропорту. п р и г л у ш е н н ы й звук выстрелов в кабине. Стреляют в израильских спортсменов. Посольство в Хартуме. Убийство американских и бельгийских дипломатов. Руководитель Альфатха Ясир Арафат отказывается взять на себя ответственность за содеянное. Снова Ясир Арафат на пресс-конференции в Бейруте.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 Однако, посетив лишь одно такое собрание в Бруклине, он убедился, что арабы, имеющие американское гражданство, слишком законопослушны для его целей. На собрании обсуждались такие понятия, как справедливость и п р а в а л и ч н о с т и а руководство организации призывало ее членов писать в Конгресс. И л а н д е р не сомневался, что н а ч н и он п р о щ у п ы в а т ь их.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 Тоже явно нет. Так что давайте выкладывайте, что у вас там. Мне нужно, чтобы мое письмо доставили начальнику разведки Альфатаха. и к тоже это такой? Мне это не известно. Вы можете э т о у знать. Мне сказали, что в б й р у т е вы можете практически все. Письмо будет запечатано особым образом и должно быть доставлено не распечатанным. Само собой.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 На следующей неделе я отправляюсь в Бейрут. Принесите мне письмо прямо перед отъездом. Можете доставить его сюда седьмого вечером. Запечатайте при мне. Поверьте, я вовсе не хочу знать, что там написано. В письме сообщалось настоящее имя л а н д е р ы и его адрес. Кроме того. В нем говорилось, что он готов сделать большой вклад в дело освобождения Палестины. Ландер просил устроить ему встречу с представителем Черного Сентября в любой точке Западного полушария. В письмо он вложил чек на полторы тысячи долларов на покрытие расходов. Когда Музи брал у Майкла письмо и восемь тысяч долларов, он был так серьезен, будто совершал торжественный обряд. У этого воротила было одно странное свойство: если ему давали цену, которую он запросил, он держал слово. Неделю спустя Ландер получил цветную открытку из Бирута. На ней не было ничего, кроме адреса, и он подумал, может, Музи сам вскрыл письмо и узнал его имя и адрес. Прошло три недели. За это время Майкл четыре раза улетал из Лейкхерста.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 Когда Ландер возвратился в Лейк Хёрст и сел в машину, он заметил под дворником на ветровом стекле небольшую карточку. Обозлившись, он вышел из машины и выдернул бумажку из под дворника. Опять реклама. Раздраженно подумал он. В машине Майкл зажег верхний свет и внимательно рассмотрел карточку. Это оказался билет в бассейн плавательного клуба у Макси недалеко от Лейк Хёрста.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 И никто не может в тихую снять у тебя отпечатки пальцев. Он лениво плавал в зад вперед целых полчаса. В бассейне крутилась, по меньшей мере, штук 15 ребятишек с надувными морскими коньками и камерами от автопокрышек. Несколько молодых пар играли, пытаясь оссалить друг друга полосатым пляжным мячом, а у края бассейна какой-то юный культурист, тело его казалось состояло из сплошных мускулов.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 По графику у него был ночной рекламный полет, и он взял с собой Далию. Пассажир в ночном рекламном рейсе сидела не совсем о б ы ч н о е так как почти все кресла из гондолы убираются, нужно освободить место для бортового компьютера, управляющего в о с е м ь ю тысячами светоэлементов на боках дирижабля. Но если потесниться, место в гондоле хватало. Фарли, второй пилот, уговорил уже всех поступиться удобствами.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 Когда они летели над ним на высоте 800 метров, затем они стали снижаться, подлетая к сверкающему венку огней стадиона Ши, где в этот вечер играла бейсбольная команда Мец. б о к а дирижабля превратились в огромные рекламные табло, буквы бежали сверху вниз. Нам не должно забывать ветеранов нанимать. Это был первый текст. Сигареты Уинстон вкус имеют. Здесь текст вдруг прервался, и оператор ЧТХа испринялся распутывать перфоленту. Потом Ландер и Далия смотрели, как в Лейк Хёрсте н о ч н а я бригада механиков в ярком свете прожекторов швартует дирижабль на ночь. И пока рабочие в комбинезонах выносили компьютер и ставили на место сиденья, Ландер и Далия с особым вниманием осмотрели гондолу снаружи. Ландер показал Дали.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 Когда все технические проблемы были разрешены, хотя бы в теории, Далия поняла, что главной угрозой плану была психическая неустойчивость самого Ландера. Он был словно прекрасно отлаженная машина, которой управляет ребенок, одержимый манией убийства. И Далия решила стать стабилизирующим фактором в его жизни, его опорой. Здесь она уже не могла жить только умом. Здесь надо было подключить и чувства. Шли дни, и постепенно Ландер стал рассказывать ей о себе только что-нибудь совсем незначительное, не причинявшее ему боли. Иногда по вечерам, когда Майкл был чуточку пьян, он без конца жаловался ей на несправедливость военно-морского ведомства, и так ей надоедал, что она уходила после полуночи к себе в комнату, а он так и оставался сидеть перед телевизором, посылая проклятия в экран.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 пока т о т не скрылся из глаз. Струйки крови стекали с колен в ботинке, в кулаке был зажат батончик с парашютом. Майкл говорил словно в забытьи, и далее, заслушавшись, п р и л е г л а на кровать рядом с ним. И когда он погрузился в ее объятия, глаза его были полны детского удивления, а восхитительный свет того давнего дня все еще играл на его лице. С той ночи Майкл перестал стесняться. Ведь она узнала о его ужасающем замысле и приняла его как свой собственный. И т е л о ее приняла его без иссушающей требовательности, но с бесконечной щедрой добротой. Она не видела его уродства. Теперь он чувствовал, что ей можно сказать все, и он говорил и говорил о том, о чем раньше не мог сказать никому, даже Маргарет, особенно Маргарет. Далее выслушивала его излияние сочувственно, с глубочайшим интересом. Она никогда не выказывала ни малейшего признака отвращения или страха, хотя давно поняла, что он может быть опасен. Когда Майкл рассказывал ей о некоторых событиях своей жизни, он вполне мог вдруг перенести на нее гнев, который испытывал к тем, кто нанес ему не заживающие раны.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 Как выковывалось ее смертоносное оружие. Объединенная школа Уиллет Лоренс, типичная сельская школа между городишками Уиллет и Лоренс в Южной Каролине. 2 февраля, 1941 год. Майкл, Майкл Ландер и Дик д о с к и и читай свое сочинение. Бадди Ивс, слушай внимательно. И ты тоже, Аткинс младший.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 Подбирают игроков. Он стоит среди них и ждет. Это ничего, что тебя выберут последним, если выберут. Он остается один между двумя группками ребят. Его не взяли в игру. Но вот он замечает, что вторая команда еще не вся собралась и идет туда. И сам видит, как он идет. Узловатые и кривые коленки под короткими штанишками. Мальчишки, сгрудившись, конечно, говорят о нем и смеются. Они поворачиваются к нему спиной, а он не может просить, чтобы его приняли и уходит. Щеки у него пылают. На игровой площадке вытоптанной до красной глины негде скрыться с глаз долой. Майкл Южанин и неписанный кодекс чести с и з м а л ь с т в а накрепко запечатлелся в его душе. Мужчина должен вступить в бой, если надо, уметь постоять за себя. Главные свойства настоящего мужчины. примотая сила, честь и достоинство. Он играет в футбол, любит охоту, никому не разрешает сквернословить в присутствии дам, хотя сам может позволить себе непристойности в их адрес в узком мужском кругу. если же ты ребенок, и тебе не достает сил и н е н а кого опереться, берегись. Кодекс безжалостен. Он убивает. Майкл на собственном опыте понял.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 Он уже предчувствует, как встанет над ним Аткинс младший, как гадко пахнет у него изо рта. Учительница говорит: «Майкл Ландер, ты настоящий гражданин своего класса и не может понять, почему он отворачивает лицо». 10 с е н т я б р я 1947 год. Футбольное поле позади Объединенной школы Уиллет л о р е н с Майкл Ландер идет играть в футбол.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 тренер вынужден дважды призвать ребят к порядку прежде чем они возобновляют игру нам тут маменькины на с ы н к и нафиг не нужны высказывает он в раздевалке Майкл двигается еле еле он оставляет форму на скамейке аккуратно все сложив а сверху кладет ключ от шкафчика он чувствует страшную тяжесть где-то внутри гнев не в ы п л е с к и в а е т с я наруж у по пути домой в машине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 ради сохранения мира в семье. В Уилите мужчины не очень-то уважают преподобного Ландера, ведь он не снял ни одного урожая в своей жизни, не говоря уж о том, что вообще ничего приносящего практическую пользу делать не умеет. Его проповеди смертельно скучные и с б и в ч и в ы Он составляет их наспех, пока хор поет священные гимны. Почти все свое время Преподобный Ландер проводит за писанием писем девочке, которую полюбил еще в средней школе. Писем этих он никогда не отправляет и хранит их под замком в ж е с т я н о м ящике у себя в кабинете. Замок с шифром прост, как детская игрушка. Майкл читает эти письма уже много лет, просто так для смеха. Половое созревание пошло Майклу Ландеру на пользу. Ему всего 15, а он высок и с т р о е н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 И выпустить этой неграмотной старой д у р и кишки? Нет, нет, господи, я правда не хочу. Пусть она будет з д о р о в о и счастлива. Она же не виновата, что она такая, как есть. Она добрая и порядочная женщина. Она хорошая. И прости, что я иногда говорю, будь они все прокляты. Разве тебе не хочется сунуть ее морды в косилку? Нет, нет, ни за что. Господи Иисус, е избавь меня от таких мыслей.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 срастающиеся с его собственным телом. Когда Майкл вот так растворялся в машине, он воспринимал свои действия как действия самой машины, и маленький отличник переставал являться ему. Первый такой машиной стал самолетик Пайперкап, взлетавший с небольшого, поросшего зеленой травой лётного поля. У приборной доски Майкл терял ощущение самого себя.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 Он познакомился с ней в январе в офицерском клубе в Лейкхёрсте, как раз когда все н о с и л и с ь с ним, как с к и н о звездой, считали его героем после полетов с ф е й м у т с к о й базы. Это было началом самого счастливого года в его жизни. В свои 20 лет Маргарет была очень хороша собой и только-только приехала из Западной Вирджинии. Ландер, герой-летчик в красивой, прекрасно подогнанной форме.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 В начале шестидесятых он стал редко бывать дома, так как пилотировал z p g 3 w 120-метровый гигант. Этот дирижабль был самым большим в мире летательным аппаратом с мягким покрытием. 1 2 м е т р о в а я радарная антенна внутри его оболочки была тогда ключевым звеном в государственной системе воздушных средств раннего обнаружения. Ландер был совершенно счастлив, и его поведение дома.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 а порою по особому нежным и любящим. Маргарет откликнулась ему всей душой, и Ландеру казалось, что он никогда еще не любил ее так, как теперь. 10 февраля 1967 года Ландер совершал 114-й спасательный полет, поднявшись с борта авианосца т и к а н д е р о г а в Южно-Китайском море. Через полчаса после захода Луны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 Ждать ли прикрытие с воздуха, оставаясь в прибрежной зоне, и установив радио-контакт с пилотами Фантома, или идти за ними в одиночку? Вон он, смотрите, сэр! воскликнул второй пилот. Примерно в м и л е за линией берега вспыхнул в воздухе огненный сноп. Это взорвался Фантом. Ландер летел уже над прибрежной полосой, когда услышал радиосигнал экипажа, попросив о прикрытии. Он не стал дожидаться и повел вертолет низко над двухярусным шатром джунглей, не зажигая бортовых огней. Световой сигнал мигнул со з р е з а н н о й колеями узкой дороги. Приземлившись, эти двое позаботились обозначить вертолету место посадки, и места для винта между двумя рядами деревьев здесь было достаточно. Если посадить вертолет, Ландер сможет взять пилотов на борт быстрее.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 Ландер сходил сма у от боли в руке. Он сидел в одной камере со штурманом ВВС молчаливым и задумчивым человеком по имени Джергинс. Джергинс был раньше учителем зоологии. Он накладывал холодные компрессы на искореченную руку Майкла и пытался утешить его, как умел. Но он просидев уже довольно долго и сам был не очень то устойчив. На тридцать седьмой день после того, как Майкл появился в его камере. д ж е р г е н с начал кричать, не умолкая, и вьетнамцам пришлось забрать его из камеры. Ландер разрыдался, когда д ж е р г е н с а увели. Однажды на пятой неделе заключения молодой врач-вьетнамец вошел в камеру с небольшим черным чемоданчиком в руке. Ландер отскочил к стене. Двое охранников схватили его и держали, пока врач вводил ему в руку. м о щ н о е о б е з б о л и в а ю щ е е с р е д с т в о Облегчение наступило мгновенно. Ландера словно омыли прохладные водяные струи, возвращая способность мыслить. И пока в течение часа действовала местная анестезия и он мог рассуждать, его уговаривали заключить сделку. Ему разъяснили, что демократическая республика в ь е т н а м не располагает достаточными медицинскими средствами.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 Голос его был слышен в самых дальних углах комнаты. Это ложь. Двое охранников тут же набросились на Дейонга и выволокли его из комнаты. Ландеру пришлось прочесть заключительную часть еще раз. Дейонг снова попал на сто дней в одиночку и был посажен на урезанный п о е к Северо-вьетнамские врачи оперировали Ландеру руку в госпитале на окраине Ханоя.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 способные быстро восстанавливать душевные силы, люди с идеалами. Именно таким был и полковник д е й о н г к о г д а он вышел из одиночки и снова возглавил военнопленных лагеря, то весил всего 56 килограммов. Глубоко запавшие глаза его, п о д о б т ё н у т ы м и с с о х ш е й кожей лбом, горели алым пламенем, словно глаза христианского мученика, отражающие пламя сжигающего его костра.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 чем на жену и детей. 15 февраля 1973 г о д а в аэропорту Ханоя л а н д е р а в з я л и на борт самолета С 1 4 1 американских ВВС. д н е в а л ь н ы й пристегнул его ремнем к креслу. Ландер в окно не смотрел. Полковник Дэйонг летел тем же самолетом. Впрочем, его было трудно узнать. Нос у него был сломан, зубы выбиты. Все последние два года он подавал пример другим военнопленным, как надо отказываться от сотрудничества с в р а г о м Теперь он снова подавал другим пример, демонстративно не замечая Ландера. Если Майкл и обратил внимание на эту демонстрацию, то не подал вида. Он был страшно и з м о ж д ё н и пожелтел от лихорадки, приступа которой можно было ждать каждую минуту. Врач ВВС не спускал с него глаз.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 Он в ы п р я н у л все, что было в о рту, в спецпакет и спрятал остаток сэндвичей в карман. Потом взял еще один сэндвич с т е р е ж к и и тоже положил в карман. Офицер, сидевший рядом, попытался было объяснить ему, что сэндвичей будет много, хватит на всех, но очень быстро передумал и похлопал Ландера по плечу. Тот не прореагировал. Кларк.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 Да йонк открывает рот, чтобы произнести какие-то слова, но вдруг выражение его лица смягчается на иеоту, и он молча проходит мимо к приветственным кликам, к солнечному сиянию. Ландера поместили в госпиталь ВМФ в Квинсе. Здесь он начал вести дневник, но это длилось не очень долго. Писал он трудно и медленно. Ему казалось, что если он станет писать быстрее.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 Не забыть попросить, чтобы мне разменяли деньги. Маргарет не сообразила дать девочкам какую-нибудь мелочь. Наверное, я кажусь им странным. Маргарет очень добрая и терпелива, и девочки ее слушаются. Мне сегодня ночью опять снился Харек, и я был не очень внимателен, разговаривая с ним. Маргарет старается поддерживать разговор. Госпиталь Святого Элбана, 12 е н а марта. Врачи говорят, у меня особый вид малярии с нерегулярным циклом, поэтому лихорадка может начаться в любой момент. Мне д а ю т хлорхин, о но он не сразу оказывает свое действие. Сегодня был приступ прямо при м а р г а р е т Она теперь коротко стрижется, из-за этого она не очень на себя похожа, но от нее по-прежнему хорошо пахнет. Когда начался приступ, она обняла меня и держала, пока меня трясло. Она теплая и приятная. Только она отвернула лицо, когда меня держала. Вдруг от меня плохо пахнет. Может, это из-за д е с е н Очень боюсь, что Маргарет про меня узнает. Господи, хоть бы она не видела этот фильм. Хорошие новости. Врачи считают мою руку поврежденной только на 10%. процентов. Это не повлияет на п р а в о летать. Рано или поздно Маргарет и девочки все равно ее увидят.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 Ему никто не верил, что он ненарочно кричит в камере по ночам и не может остановиться. Харек орал на него и вызывал генерала Смегму. По-настоящему Смегму звали л и б р о н н г у капитан, а не генерал. Не забыть бы его имя. Полуфранцуз, полувьетнамец. В тот раз д ж е р г е н с а прижали к стене и били по лицу. Вот что д ж е р г е н с сказал им: некоторые виды растений и животных. несут в себе летальные гены, которые, если они гомозиготны, прекращают развитие особи и та погибает. Яркий пример тому желтые дымовые мыши Mus musculus. Они никогда не дают генетически чистого потомства. Тебе смегма, это должно быть особенно интересно. Тут они попытались выволочь его из камеры. Если желтая мышь спаривается снежелтой, половина потомства будет желтой, а половина нет.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 То в их потомстве окажутся в среднем два желтых на одного нежелтого мышонка, хотя в принципе следовало бы ожидать одного чисто желтого на каждых два гетерозиготно желтых и одного нежелтого. Теперь руки у д ж е р г е н с а были разбиты в кровь. Смегма и Харек тащили его по коридору, а он все кричал. Но гомозиготные желтые погибают на стадии эмбриона. Это ты, смегма, паразит на коротеньких кривых ножках.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 И посмотреть, может, кто-то в госпитале тоже в ы ц а р а п а л что-нибудь на планках кровати. Госпиталь Святого Элбана, 1 апреля. Через четыре дня домой, сказал Маргарет. Она поменяется с напарниками по машине днями, чтобы приехать за мной. Надо мне быть п о с д е р ж а н н е е держать себя в руках. Я ведь теперь окреп. Сегодня я просто взорвался, когда Маргарет сказала, что договорилась поменять машину.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 свидетельствует, что Ландер 24 мая был вызван на закрытое слушание его дела по обвинению в сотрудничестве с врагом. Иск вчинен полковником Ральфом д е й о н г о м В расшифровке магнитозаписи слушаний говорится, что экспонат номер семь — пропагандистский северо-вьетнамский фильм, часть пленки, был продемонстрирован у ч а с т н и к о м и что немедленно после просмотра Заседание было прервано на 15 минут по просьбе подзащитного. Затем заслушивались показания истца и подзащитного. В расшифровке магнито записи отмечено, что в двух случаях обвиняемый употребил слово "мама", обращаясь к комиссии, проводившей слушание. Значительно позже, когда эта расшифровка попала в руки другой, высокой и тщательно подобранной комиссии. Эту запись сочли просто опечаткой, поскольку послужной список обвиняемого до захвата в плен был более чем безупречным, а также принимая во внимание награду за попытки спасти экипаж сбитого самолета, каковая и привела к пленению, офицеры члены комиссии были склонны проявить снисходительность. Заявление, подписанное полковником Дэйонгом, приложено к расшифровке.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 д е р и ж а б л ь медленно, словно дельфин, плыл против ветра. Вот он начал разворачиваться, и Ландер обеими руками ухватился за поручень скамьи, словно заштурвал высоты. Воздушный корабль разворачивался все быстрее. Теперь он шел к ветру правым бортом, и двигатели его ж у ж ж а л и прямо над Ландером. Видно было, что его слегка сносит влево, и уже не парашютики с шоколадками.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 И это для них было самое главное. Полночи перед проверочным полетом Майкла трясло. м а р г а р е т совсем не была уверена, что все обойдется, когда они ехали на аэродром всего пять миль от дома. Но волновалась она зря. Майкл совершенно преобразился только еще подходя к дирижаблю. прежние ощущения завладели им целиком, и теперь ум его был свободен и руки тверды.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 именно по ночам мальчик ненавистник, вскормленный его страданиями, на шептывал взрослому мужчине: чем еще ты заплатил за все это? чем еще? м а р г а р е т мечется во сне, ты разве не видишь? как ты думаешь, она тут без тебя не давала на сторону понемножку? нет. ну и дурак. а ты бы спросил у нее самой. в этом нет необходимости. эх ты, импотент несчастный. заткнись. Пока ты н е р в ы р в а л там в лагере, она уж тут позанималась верховой ездой. Будь уверен? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Слабо спросить. И однажды холодным вечером, в самом конце октября, он ее спросил. Глаза м а р г а р е т наполнились слезами, и она вышла из комнаты. Виновата? Или нет? Мысль о том, что она была ему неверна, преследовала его постоянно, словно наваждение. Он спросил у ф а р м а ц е в т а в и х а п т е к е регулярно ли возобновлялись ее рецепты на противозачаточные средства в последние два года, и получил в ответ: это вас не касается. Лежа рядом с Маргарет после новой неудачной попытки, он мучился с графической четкостью представляя себе, как она ведет себя в постели с другими мужчинами. Иногда эти мужчины принимали облик Бадди Ив за...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 Приближаясь к Америке со скоростью 12 узлов, весь проект оказался под угрозой из-за предательства капитана л а р м о з а и, может быть, даже самого Музи. Может, л а р м о з а полез в ящике по указанию Музи, может, последний решил оставить аванс себе, с д а т ь ландер ы и дал ее властям и загнать взрывчатку кому-то другому. Если так, им, конечно же, нельзя рисковать. Получая взрывчатку в Нью-Йоркском порту, нужно забрать ее с л е т и ц и и прямо в море.